Глава 22. Шарлотта. Вернувшись домой, я нашла у двери украшенную оберточной бумагой коробку и записку. Записка свисала с посылки, покрытая черными отпечатками пальцев. В отличие от Тейта, я не могла удержаться от чтения личных документов, особенно когда они были на виду. Я отперла дверь с коробкой в руках. В записке говорилось «Лия, могу я пригласить тебя куда-нибудь в эти выходные?» «Хочу показать тебе кое-что особенное. Джона». Сунув коробку под мышку, я направилась в спальню Лии и постучалась в ее дверь. Свет из щели под дверью подсказал, что она еще не спит. Я всегда осторожно к ней приближалась, как будто могла неосторожным словом или жестом ее воспламенить. «Лия!» Я прочистила горло, презирая себя за то, как неестественно чувствовала себя рядом с родной сестрой. «Открой дверь!» Дверь открылась в ту же секунду. Лин стояла передо мной, завернувшись в атласный белый домашний халат, а ее волосы были замотаны полотенцем. Что случилось? Смотри, я замерла у ее комнаты и передала коробку и записку. Она не взяла, переводя взгляд с меня на коробку. Это от Джоны. Да, фыркнула она, изображая черствость. Я заметила, когда возвращалась домой. Заметила? Не понимающе переспросила я почему тогда не принесла ее сама? Выражение ее лица не изменилось. Оно оставалось пустым, непоколебимым и апатичным, как у человека, который смирился со своим существованием, но не планировал как-то им распоряжаться. Она не забрала коробку, потому что иначе пришлось бы принимать решение. Я знала свою сестру. Отчасти Лея хотела пойти с ним на свидание, но больше беспокоилась, что Джона пригласил её из жалости, Или потому, что задумал какую-то изощренную шутку. Или, может быть, самый жестокий удар из всех. То, что он пригласил ее как друга. Лия. Она покачала головой. «Хватит, Шарлотта, хорошо?» Она закрыла дверь, и в тот же момент на мой телефон пришло сообщение. «Джона, я видел, как ты взяла подарок. Все хорошо?» Мой ответ — двоеточие с косой чертой. Я разорвала коробку ногтями. Он подарил Лии красивый чайник с набором двух одинаковых цветочных чашек. В верхнем углу коробки красовалась красная этикетка. Треснуто. еще одна этикетка, но зеленого цвета. Полная цена. У меня защемило в груди, когда я расшифровала не такое уж тонкое послание, которое он пытался ей передать. Глубоко вздохнула, схватила телефон и снова написала Джоне. Я. «Эй, Джона!» Джона. А? Я. Пожалуйста, не сдавайся. Ее стоит подождать.